Глава 15 Каждый раз, возвращаясь на базу, первое, что я слышу, это стук молотков, скрип колес деревянных тачек, виск пил. Строительство и укрепление нашей новой крепости, кажется, не останавливается ни на минуту. Неписи, конечно, тоже едят, спят и отдыхают, но больше для галочки, чтобы в глазах игроков выглядеть правдоподобнее, а работают они на совесть. В реале такой редко встретишь. Наш отряд телепортировался к центральному гильдейскому обелиску. По сути, это тот же менгир возврата, но пользоваться им могут только члены гильдии. Очень удобно. Чужаки не пройдут при всем желании, а обычными немагическими путями в наше логово и вовсе пробраться почти нереально. Все ходы наружу мы знаем и позаботились об их надежной охране. Дом милый, дом угрюмо проворчал Макс». Оглядываясь по сторонам, настроение у нас у всех после случившегося в Маракане довольно паршивое. «Что, зайдем перекусим?» – предложила Катарина, указывая на тускло светящиеся окна таверны. «Давайте лучше наверху», – отозвался я. «Добычу Шенгу сдадим, а перекусить можно и в зале совета. Как раз есть что обсудить». «А я, пожалуй, пас», – скривился инвок. «Мне уже выходить пора». У Кейна тоже обнаружились срочные дела. Мы направились к вырубленной в скале извилистой лестнице, ведущей наверх. Идея перенести штаб-квартиру легиона сюда в обсидиановые пещеры под Арнархолтом мне пришла спонтанно. Но со временем я и остальные легионеры находили в ней все больше плюсов. Да, пришлось изрядно попотеть во время эвакуации крепости Красного Орла. Перевести сюда Неписи было проще всего. Мы просто заслали передовой отряд, который установил здесь обелиск для телепортации. А вот с перевозкой оборудования и сырья повозились. Большую часть скарба перевозили буквально на руках, точнее, в инвентарях. Забивали сумки всем, что только могло туда влезть, и телепортировались из крепости под землю и обратно. Каждый из тех, кто был тогда в онлайне, сделал не меньше десятка ходок. Сложнее всего пришлось с крупным крафтерским оборудованием и со стройматериалами. Их перебросить через порталы не получалось, Пришлось разбирать и частями доставлять на тени птицах в Арнархолд, а потом спускать в подземелье, пользуясь входом, который располагался в той пещере, где мы познакомились с Дракенбольтом. Больше всего мы опасались даже не того, что нас обнаружит Кай или другие наши враги из числа игроков. Куда опаснее было бы столкнуться раньше времени с приспешниками тона. Мы ведь до сих пор понятия не имеем, насколько велики эти пустоты под Арнархолтом, и связаны ли они в единую систему. Возможно, отсюда, от нашего логова, можно под землей дойти прямо до долины Лазурного Ока и до строящегося троглами туннеля в бездну. По прямой это всего несколько километров. Да и реальный размер их подземной армии мы тоже не представляем, хотя и того, что успела разведать Стелла, хватит за глаза. В общем, первые дни мы сидели как на пороховой бочке, но постепенно наша жизнь под землей налаживалась. Защитный периметр мы выстроили возле подъема в старую пещеру Дракенбольта, ту, что имело что-то вроде балкона, выходящего на поверхность. Место было удобное, тут как раз относительно ровная площадка, единая обсидиановая плита. С одной стороны она обрывается крутым уступом глубиной метров, это к 10, Мы выстроили стену прямо по краю этой пропасти, так что с этой стороны логово стало практически неприступным. С другой стороны тоже удалось удачно использовать имеющийся рельеф. Здесь наоборот потолок спускается довольно низко и часть стены теперь достает прямо до него. Сложнее всего со строительным материалом. Вокруг один первородный обсидиан, который обычными инструментами не расколешь. Древесину приходилось доставлять снаружи, других вариантов не было. Каменные же блоки вырубали в пещере Дракенбольта, там уже обычная скальная порода. Заодно расширили прежнее жилище Огров несколько раз, оборудовали там вместительные кладовые, лаборатории для Аюшенга и Искандереса. И новый зал совета. Конечно, без шикарной объемной карты и без полуголых гурей, но в целом получилось вполне уютно. То, что легион наш пока не очень многочисленный, даже кстати. Логово получилось компактным, раз в 6 меньше крепости Красного Орла. Нам главное было разместить крафтеров, оборудовать склады, казармы для неписей и стражников. Для игроков же хватило небольшой таверны, в которой можно было перекусить и отдохнуть. Особо надолго здесь все равно никто не задерживается. Захватить еды с бафами, починить или улучшить снаряжение у ремесленников и снова в путь. Отдельная проблема была с освещением. Факелов на такой лагере не напасешься, поэтому мы напрягли наших алхимиков и зачарователей. Те, будто соревнуясь друг с другом в мастерстве, понаделали уйму всевозможных магических светильников. Были у нас и светящиеся призрачным светом черепа, и целые столбы белесого пламени и вечные костры, в которых вместо дров горели шарообразные капсулы из черного, похожего на смолу материала. Светильники мы устанавливали по внутреннему периметру стен, чтобы снаружи их не было заметно. Вахту на стенах стражники вели круглосуточно, правда, разглядеть что-то снаружи было нереально. Наше логово было похоже на светящуюся елочную игрушку, заброшенную в волны бескрайнего черного океана. Макс придумал что-то вроде звуковой сигнализации. Вокруг стен мы выстроили несколько защитных колец из всевозможных ловушек. Настоящие минные поля – не завидую тем, кто рискнет по ним сюда сунуться, тем более в этой кромешной темноте. Дороги наружу и к подземному озеру, нашему основному источнику питьевой воды, тоже постарались обезопасить. Выстроили наиболее короткие безопасные маршруты, понаставили ориентиров и корзин с запасными факелами пустили патрули. По краям троп установили еще пару сотен ловушек, капканов, мин, впрочем, за все время ни одна из них не сработала. Тут одно из двух. Либо пещеры эти безжизненны, либо обитатели их настолько хитры и осторожны, что избегают всех ловушек. Нам, конечно, хотелось бы надеяться на первый вариант. Пара вылазок, сделанных в окрестности для разведки, ничего не дали, а далеко мы пока не совались, чтобы не спугнуть никого раньше времени. Под аркой, ведущей в верхнюю часть логова, Стояли на вытяжку двое закованных в латы стражников с прямоугольными ростовыми щитами. На щитах по-прежнему аллели орлы, герб Красного Легиона. Я пока не придумал новую эмблему, но сделаю это обязательно. Старый герб каждый раз будет не очень приятные воспоминания. «Легат!» – дружно козырнули стражники, лязгнув мечами о щиты. Их голоса из-под забрал звучали зычно, как рык боевого рога. Я одобрительно кивнул, проходя мимо. Мы оказались в широком коридоре. По правую сторону был зал совета, переделанный из старой пещеры Дракенбольта и покоя Скандероса. По левую – кладовые, пока играющие роль гильдейской сокровищницы и лаборатории Юшенга. Дальше коридор переходил в горизонтальный штрек каменоломни, из которого доносились удары кирки. Блоки для строительства до сих пор требовались – с тех пор, как мы были здесь в последний раз, помещение преобразилось. Поверх грубой каменной кладки стен уже наложили штукатурку, а кое-где и фигурную лепнину. С потолка через равные промежутки свисали массивные светильники с ровным магическим пламенем. Пол почти на всем протяжении коридора уже был вымощен плоскими ровными плитами. С первых дней за этим нашим подземным убежищем закрепилось название «Логово». Но такими темпами оно скоро превратится в полноценную крепость со всеми удобствами. Легат, учтиво склонив голову в поклоне, приветствовал меня Альберт. Главного интенданта крепости Красного Орла я тоже забрал с собой. Бестолкового управляющего нам не обойтись. Рад видеть вас, сэр. Желаете ознакомиться с отчетом о проделанной работе? Позже, старина. Распорядись пока подготовить ужин в зале совета. Насколько персон? Я оглянулся. На восемь персон, сказал я. Господин Дракенбольд тоже будет ужинать, уточнил Альберт. Левая голова огра расплылась в клыкастой ухмылке от уха до уха. Дракену жутко нравилось, когда его называли господином. — Конечно, будет, — фыркнул Больд. — Хорошо, тогда на двенадцать, — пробормотал Альберт, делая пометку в своем гроссбухе. К Юшенгу мы входили осторожно, как на минное поле, однажды нам уже довелось выбегать из его владения шпаренными каким-то ядовитым туманом. Угораздило нас зайти как раз в тот момент, когда он проводил свои очередные опыты и не рассчитал с дозировкой ингредиентов. Старая лаборатория алхимика в крепости Красного Орла напоминала скорее огромную помойку, в которой связки крысиных хвостов валялись в залежах немытых пузатых склянок, а драгоценные камни хранились в перемешку с пометом летучих мышей, глазными яблоками василисков и недоеденными вчерашними бутербродами. При переезде мы постарались навести хоть какой-то порядок. Я заказал плотникам широкие удобные стеллажи, верстак, застеленный цельным стальным листом, а каменщики сложили шикарную печь со сложной системой дымоходов. Порядка хватило дня на два. Артарских дня, нереальных. Господи, когда он все это успел натащить? Сморщив носик, ужаснулась Катарина, аккуратно перешагивая через обглоданный хребет какой-то крупной твари, валяющейся прямо поперек порога. На гигантском верстаке, заставленном разнокалиберными склянками, что-то бурлило и клокотало, и половина помещения тонула в плотном белесом дыме. Или паре. Воняло, как всегда, отвратно, и мы дружно зажали носы. Только Дракенбольту было все нипочем. Самого хозяина лаборатории удалось разглядеть не сразу, он был почти полностью скрыт за пучками какой-то колючей травы. Если уж сравнивать Ксилаев с котами, то Юшенк больше всего походит на тощего облезлого дворового кота. Изрядно ободранные уши, многочисленные подпалены на шерсти и безумные на выкате глаза с дергающимися веками только добавляют сходства. И каждый раз, когда гениальный алхимик открывает рот для того, чтобы что-то сказать – от него ожидаешь истошного кошачьего ора. Причем частенько оказываешься прав. «Эй, куда? Куда прешь?» завизжал Юшенко и судорожно замахал тощими руками. «Опроки упать! Он сейчас! Держите!» Дракенбольд, продвигаясь рядом с верстаком, задел стеклянную бутыль, водруженную в самом конце длинной цепочки из бурлящих котлов и дымящихся склянок, соединенных спиральными трубками. Бутыль опасно сдвинулась на край стола, болтающаяся в ней мутная жидкость всколыхнулась у меня сработал боевой режим я метнулся вперед прыгнул и в полете поймал бутыль уже соскользнувшую с края и медленно летящую на каменный пол запоздало мелькнула мысль что прыгать нужно было в сторону выхода а не ловить эту треклятую посудину неизвестно что это вообще загадость может и рвануть не хуже граната разнесет здесь все в клочки? нелепая была бы смерть я, стиснув зубы, аккуратно поднялся, бережно держа перед собой бутыль. «О, ты мой герой-искатель!» – довольно потирая руки, – подбежал Юшенк. «Это ж надо! Этот двухголовый мог все расколотить! 12 дней выдержки! Трехступенчатая дистилляция, двойная очистка, вымораживание летучих фракций!» Он вырвал бутыль у меня из рук и придирчиво осмотрел ее на просвет. Она хоть не взорвется, — с опаской выглянула Ника из-за плеча Макса. «Что, взрыв?» — встрепенулся Юшенг, замотал головой. «Нет!» Подхватив посудину под донышко, он сделал изрядный глоток мутной жидкости и блаженно зажмурился. «Это мой самогон», — пояснил он. «Надо же мне было чем-то заняться. Вы, бездельники, обещали мне жало скорпидов, но их до сих пор нет». Ладонь моя сама собой потянулась к рукояти скеметара, а из горла вырвался почти звериный рык. Эрик, успокаивающе погладила меня по щеке Ника. Я с трудом взял себя в руки. Достали мы твои жало. Куда складывать? Э, да бросайте прямо сюда под стол. Мы один за другим опустошили свои инвентарь Под верстаком выросла приличная гора обрубков скорпионих хвостов. И еще взгляни на это. Я протянул ему склянку, найденную на мертвой гарпии. «Можешь определить, что это?» Юшенко придирчиво обнюхал флакон, открыл пробку, поболтал, посмотрел на свет, лизнул, чихнул, почесался. В перерывах между всем этим бормоча что-то нечленораздельное. «Я тебя спрашиваю, ты знаешь, что это или нет?» – прорычал я, еле сдерживаясь от того, чтобы влепить ему подзатыльник. «Конечно знаю», – огрызнулся алхимик. «Я сам это варил». «Ты?» на клянки нет твоего клейма, — возразил Макс. — Потому что это не моя тара. Искателю я отдавал большую бутыль чертова зелья. Две недели работы. Столько мандрагоры и эфир. Я потратил весь эфир, а он обещал вернуть. Ага, как же. Клиентам никогда нельзя верить. — Какой к черту искатель? Черный или рыжий? Нет, рыжий тот воин с огненным мечом. Юшенг вдруг встрепенулся и принял эпичную позу, будто поднимал над головой факел. «Рыжий — это Феникс?» — уточнил Макс. «А черный Искатель — это Маверик?» «Он что, приходил прямо к тебе в лабораторию?» «Я не помню имен», — отмахнулся алхимик, снова занявшись своей выстроенной на верстаке перегонной системой. «У вас дурацкие имена, и вы их постоянно меняете». «Какой эффект у этого зелья?» о закатил глаза Ксилай, огромная сила, огромная. Это шедевр. Ты повторить сможешь шедевр этот? Повторить? Шедевр? Еще раз сварить такое зелье сможешь, мать твою, не выдержал я. Нет. Он замолчал, увлеченно заглядывая в булькающие на медленном огне бутыли. Мы с полминуты стояли, наблюдая за ним, и я чувствовал, как и у меня внутри все начинает закипать и бурлить. Но я все же постарался сдерживаться. В конце концов, это просто непись. Непись, требующий крепких, как канаты, нервов. «Почему нет, почтенный Юшенк?» – спросил я самым учтивым тоном, на который был сейчас способен. «Нет ингредиента. Мы найдем?» «Ммм, вряд ли. Я сам не знаю, что это и откуда это, но это... Это...» Он выпучил глаза в благоговейном ужасе. «Это... огромная мощь. Огромная!» «Хотя бы как это выглядит?» Алхимик забормотал что-то невнятное, показывая в воздухе бесформенную кляксу. «И она светится», — добавил он. «Кровь тона? предположил Макс. Я пожал плечами. «Не удивлюсь. Ладно, Шенк, работай. Не будем отвлекать». Мы едва успели дойти до двери лаборатории, когда нам навстречу ввалился запыхавшийся стражник. «Вторжение, легат!» – выкрикнул он. «Сработали ловушки на внешнем периметре. Внутри все похолодело. Мы все дни, что обустраивались здесь, постоянно ожидали чего-то подобного. И все равно тревога застала врасплох. Слишком долго было тихо, и мы успели расслабиться. Весь гарнизон на стены скомандовал я на бегу». Заглянул в интерфейс управления гильдии. В онлайне сейчас чуть больше 70 легионеров – из них, кроме нас, всего 12 в логове, остальные где-то наверху. Я дал сигнал общего сбора. Мы выбежали на лестницу и по боковому ее ответвлению выбрались на стену. Непись и арбалетчики спешно занимали свои места. — Легат, — козырнул выскочивший мне навстречу Непись. — Глава гарнизона, все время забываю, как его зовут, не то грек не то Крейг, кажется, все-таки Крейг. — Откуда сигнал? «Сработали мины к западу от стены. Мы обстреляли ту область осветительными ракетами. К нам движется отряд. Большой. Сотня. Может, больше. Сейчас остановился». «Они в зоне обстрела башен?» «Да, но мы не атаковали без вашего приказа. Использовали только осветительные снаряды». «Ну тогда покажи мне наших гостей». Мы замерли, вглядываясь в темноту. Откуда-то из-за наших спин... С шипением сорвались несколько светящихся зарядов, они как залп фейерверка быстро устремились во тьму и расцвели яркими вспышками. Либо Крейк недооценил противника, либо за короткое время сюда подтянулись еще несколько отрядов. Они были метрах в ста от стен и толком разглядеть войска за те несколько секунд, что горели световые ракеты, не получилось. Но в том, что это именно войско, сомнений не было. Многоголовая масса ощетинилась длинными пиками, позади основного отряда возвышались какие-то передвижные сооружения, не то просто повозки и не то осадные орудия. Навскидку здесь не меньше 3-4 сотен бойцов. Выглядят они человекообразно, но фигуры сильно деформированные, верхняя часть туловища – сплошной массивный горб, на фоне которого голова, прилепленная к туловищу без шеи, кажется крохотной. Троглый. Но, кажется, в передних рядах я успел разглядеть и мощные фигуры камнекожих. Когда осветительные ракеты погасли, армия погрузилась в полную тьму. У них не было с собой никаких факелов или других источников света. Похоже, наши гости прекрасно видят в темноте. «Они пока не нападают, легат», — сказал Крейг. «Просто стоят и чего-то ждут». «Ну, пусть попробуют напасть», — хмыкнул Макс. Нас, конечно, в разы меньше, но за счет стен мы хоть тысячную армию сдержим. «А что там у них было впереди?» — спросила Катарина. «Видели? Какой-то бугай размахивал». «Дайте еще света и побольше», — приказал я. На какое-то время на пространстве перед крепостью стало светло, как днем. Только тени были слишком резкими и плясали, удлиняясь, укорачиваясь, раздваиваясь. В этот раз я увидел огромного камнекожего, размахивающего светлым полотнищем на длинном древке. «Белый флаг?» – прищурился Вульф. Не знал, что монстры в артаре знакомы с этим понятием. Они что, собираются выслать парламентера? Похоже на то. Вон, один уже топает к нам. Тоже с белой тряпкой. Парламентер, похоже, был человеком. Стройная, подтянутая фигура в темных доспехах, с шипастыми наплечниками, бледная кожа, темные волосы, кинжалы, короткий и изящный меч на боку. Первым его узнал Дракенбольд. Над моим плечом раздалось его приглушенное рычание. Когда гость подошел еще ближе, не осталось сомнений и у нас. «Маверик», – процедил я сквозь зубы.